Меня не покидает безумная мысль, что Оуэн сотворил это сам, устроил спектакль. Неужели? Страйк неотрывно наблюдал за Уолдегрейвом. Я знаю, такое невозможно. Умом я понимаю. Пальцы редактора бегло играли гамму. Но в этом есть какая-то. Какая-то театральщина в том, как он был убит. Какой-то гротеск. И страшно сказать. Лучшая реклама, какую только можно придумать для книги». «Господи, да чего же Оуэн обожал рекламу? Бедняга Оуэн. Как-то раз он мне поведал, я не шучу. Он мне на полном серьезе рассказал, что в постели просит любовницу взять у него интервью. Объяснил, что это прочищает мысли. Я его спрашиваю, а что у вас вместо микрофона? Подразнить хотел, понимаете?» «И как вы думаете, что мне ответил этот дурил? «Обычно шариковая ручка. Или что под руку попадется?» У Джерри вырвался хохоток, подозрительно смахивающий на рыдание. «Обормот несчастный», — выдавил он. «Бедолага. Проиграл по всем статьям. Зато Элизабет Тассел, будем надеяться, счастлива. Уж как она его накручивала!» К их столику подошел с блокнотом в руках все тот же официант. «Что вы будете?» — спросил Страйка редактор, близоруко вглядываясь в карту блюд. «Ростбиф», — ответил Страйк, который успел заметить, как серебряное блюдо на тележке подвозят к столам и отрезают ломтики мяса. Полагающийся к Ростбифу йоркширский пудинг он не пробовал давным-давно, с тех самых пор, когда в последний раз ездил в Сент-Мос навестить дядю с тетей. Уолдегрейф заказал себе камбалу, а потом опять стал вертеть головой, высматривая сумелье. При его появлении редактор заметно успокоился и поудобнее устроился на стуле. Когда сумелье наполнил бокал, Уолдегрейф залпом сделал несколько глотков, как будто торопился подлечиться. «Вы начали говорить, что Элизабет Тассел накручивала Куайна», сказал Страйк. «А?» Грейв приложил ладонь к уху, и Страйк вспомнил, что редактор глуховат. В зале становилось шумно, посетителей прибывало. Страйк повторил свой вопрос громче. «Ха, да, еще как!» — ответил Уолдегрейв. «Да, против фенкорта У них только и разговоров было, как фенкорт насолил им обоим». «Он действительно им насолил?» — переспросил Страйк. И Уолдегрейв выпил еще. фенкорт много лет поносил их, на чем свет стоит». Джерри рассеянно почесал грудь сквозь мятую рубашку и отхлебнул вина. Оуэна за известную пародию на книжку его, фенкерта покойной жены. А Лиз — за то, что она не разорвала контракт с Оуэном. Заметьте, Фэнкарта никто не упрекал, когда он разорвал контракт с Лиз Тассел. На самом деле она порядочная стерва. Сейчас у нее клиентов раз-два и обчелся. Прогорела. Не иначе как вечерами сидит и подсчитывает убытки. 15% от гонораров Фэнкорта — это большие деньги. Опять же, букеровские банкеты, премьеры фильмов. А ей что досталось? Оуэн, который давал интервью шариковой ручки, и Доркус Пенгелей, который у себя на заднем дворе почет ее горелыми сосисками. «Откуда вы знаете про горелые сосиски?» — удивился Страйк. «Да, от самой Доркус» ответил Уолдегрейв, который осушил первый бокал вина и наливал себе еще. Она хотела узнать, почему Лиз не была на юбилейном приеме в издательстве. Когда я рассказал ей о бомбиксе Море, Дорку стал меня уверять, что Лиз — добрейшая душа. Добрейшая. Она, видите ли, ни сном, ни духом не ведала, что там понаписал Оуэн. И вообще, она за всю жизнь никому не причинила зла, она же мухи не обидит. «Вы не согласны?» «Дьявольщина! В этом нет ни слова правды! Я знаю писателей, которых по молодости угораздило связаться с агентством Листасл. Они говорят о ней как жертвы похищения, за которых требовали выкуп. Грубиянка. Жуткий характер». «Как по-вашему, не она ли надоумила Куайна сочинить такой роман?» «Ну, ух, ух. а разве что косвенно?» — протянул Уолдегрейв. Представьте себе растерянного писателя, которому внушили, что пробиться ему не дадут, потому что кругом завистники и бездари. И сведите его слиз, которая исходит с желчью и злобой, да еще толдычит, что Фенкорт им обоим испортил жизнь. Стоит ли удивляться, что такой писатель дошел до белого колени? Она ведь даже книгу его толком не прочла. Останься он в живых, от нее бы пух и перья полетели. Бедный Дурила. Он ведь не только Фэнкорта изволял в грязи, вам известно. Он и ее продернул. <с ochtale> и паразит паразиту досталось, и мне, всем. Как и прочих алкоголиков, с которыми жизнь сводила страйка, Джерри Уолдегрейва повело с двух бокалов. Его движения сделались неуклюжими, а манеры вызывающими. «По-вашему, Элизабет Тассел натравливала Квайна на Фэнкорта?» «Ни минуты не сомневаюсь», — заявил Грейв. «Ни минуты». «Но когда я с ней беседовал, она сказала, что Куайн оболгал Фэнкорта», — сообщил Страйк. «А?» — Уолдегрейв приложил ладонь к уху. «Она мне сказала», — громко повторил Страйк, «что Куайн в «Бомбиксе море» написал о Фэнкорте неправду и что не Фэнкорт сочинил пародию, из-за которой покончила с собой его жена, а Куайн». «Это я даже ворошить не хочу». Уолдегрейв покачал головой, как будто Страйк проявлял тупость. «Не в том смысле, что... Забудьте. Просто забудьте». Бутылка уже опустила более чем наполовину. Алкоголь добавил редактору опломба. Страйк решил на него не давить, зная, как упрямо бывают пьяницы. «Пусть уж лучше несет, что ему заблагорассудится. Нужно лишь немного его направлять». О, меня любил, сообщил Волдегрейв в страйку. Уж поверьте, я знал к нему подход. Играй на его тщеславии и делай с ним что хочешь. Полчаса лести, и он согласится изменить какую-то сцену. И еще полчаса лести, и можно опять вносить правку. Только так. На самом деле он не имел в виду меня оскорбить, бедной дурило. Просто у него были мозги на бекрень. Жаждал пробиться на телевидении. Считал, что весь мир против него.